Глава 49. Паутина, часть 2. Странно, но посреди всего этого хаоса Светогор почти не двигался. Толпа искателей и пауков обтекала его с двух сторон, а он безучастно взирал на все это. Если там в пещере несколько часов назад на его лице кипели эмоции, непонимание, ужас, гнев, надежда, то сейчас это и правда было лицо зомби или биоробота. Олег не обольщался. Он помнил, с какой силой Святогор ударил в асфальт и понимал, что тот просто копит силы для последующего удара. «Не разменивайся на пауков!» — скомандовал Олегу Влад. «Искатели, они главная угроза и вместе с тем подпитка для твоего ранга». Не самый удачный момент. Олегу приходилось разрываться, чтобы и драться, и отвечать Владу, и еще зомби отдавать команды. Но он уже привык к многозадачности. Во-первых, я не размениваюсь на пауков, я от них отбиваюсь. А во-вторых, на меня и так тут смотрят, как на врага народа. Пускай смотрят, как хотят. Делай то, что должен. Ну, в целом, Влад, как обычно, был прав. «Нужно остановить их», — заявил Олег группе БИС. «Пауки — мелочь. Добить их будет несложно и потом. А вот искатели...» «Ты можешь их вырубить?» — быстро спросила Алина. «Вдруг изменения еще можно откатить?» «Сильно сомневаюсь», — поморщился Антон. Кажется, ему было неприятно от того, что Марктолус сделал его силы почти бесполезными в этом бою. Все зашло слишком далеко, и зайдет еще дальше, если мы не прикончим их. Что ж, а дальше пусть спорят между собой. Олег лишь перехватил меч посильнее и направился в гущу врагов вместе с пятью зомби. Пауки пытались кусать его за ноги, но он расширивал их пинками. Те разлетались легко, но затем пёрли и пёрли обратно с утроенной силой. Вот же, блин! Силы никакой, зато количество. Ненавижу, блядь, пауков! Пробормотал Олег и нанёс удар мечом первому из искателей. Вышло! Меч пронзил цель, пробив шлем точно между глаз. Очевидно, без мозга не могли функционировать даже паутинные рабы. Олег замахнулся и нанёс следующий удар второму искателю. «Души!» – голос Влада звучал резко и властно. «Не забывай поглощать души!» Олег послушно поглотил душу убитого им искателя и лишь затем, когда его тело охватил слабый холод, опомнился. «Что? Сейчас?» «Это важнее всего!» «Сейчас важнее всего победить врага!» Второй удар не убил искателя, в которого метил Олег, но заметно его ранил, и сейчас парень пытался его добить. «Ты же не думаешь, что это последний и самый сложный бой в твоей жизни? Тебе нужно повышать ранг. Чем быстрее ты это сделаешь?» тем в большей безопасности будут твои любимые сограждане, потому что ты сможешь уберечь их от действительно серьезных угроз». «Ладно, принимается». Олег наконец-то прикончил второго искателя и почти машинально поглотил его душу, а затем получил мощный удар в спину от какого-то воина. Разоплатись, быстро скомандовал Влад. Что? Но кольцо и меч... На секунду, а затем появишься на том же месте. У тебя вся спина в паутине. Олег последовал его команде. Меч и кольцо рухнули вниз, и один из зомби сумел подхватить инвентарь. Да уж, потом ищи, к какому из пауков прилипло кольцо. А когда Олег материализовался снова... Часть искателей перед его глазами уже была подсвечена красным. «Это магия!» — не дожидаясь его вопроса, пояснил Влад. «Самые слабые в плане защиты и вместе с тем весьма проблемные в атаке. Начинай с них. Еще четыре души, и ты повысишь ранг до Ди, затем еще двадцать и Си». «Так быстро?» Олег, прикрывая себе спину и бока при помощи зомби, стал пробиваться к одному из магов. «Не спрашивай, действуй!» Несомненно, самой большой проблемой были убийцы. Даже став паутинниками, они оставались почти невидимыми, сверхбыстрыми тварями со смертоносными ударами. Влад взял часть управления зомби на себя И уже дважды успел прикрыть Олега от таких ударов. Но что будет дальше? И Светогор, снова Светогор, почему он не двигался? Олег уже полчаса назад получил Диранг, и действительно, сил у него в тот момент прибавилось едва ли не вдвое. Бойцы из длани владыки прибыли какое-то время назад, как и искатели некоторых других кланов. Но немногие рисковали приближаться к искателям, потому что... Да, уже около десятка людей, сражающихся на стороне мирного города, внезапно упали и забились в эпилептических припадках, или чем-то похожим на них, а затем встали и атаковали своих недавних соратников. Точнее, это сделали первые двое. Остальных либо прибили ещё в самом начале припадка, либо надёжно зафиксировали. Впрочем, в пылу боя могло случиться всякое. «Святогор! Почему он не движется? Что за этим кроется?» Олег пытался это понять, но... «Эй!» — раздалось сбоку от него. Кирилл всё же решился и пошёл в атаку предварительно обвесившись сразу тремя аурами, которые теперь сверкали вокруг него, как спецэффекты. «Почему ты не поднимаешь их? Тех, кого убил. Вот как раз сейчас бы это было очень кстати». «А как же деморализующий эффект?» Сихиничил человек. «Нашел время умничать. Сейчас все ресурсы сгодятся». Кирилл тоже косился на Светогора. Видимо, думал о том же, о чем и Олег. — Не получится, — отрезал тот. — Не сейчас и не с ними. — Да что ж такое! Кирилл долго и замысловато выматерился. Ну, Олег ничего не мог ему посоветовать в связи с этим. Он действительно не мог поднимать искателей по двум причинам. Во-первых, для этого нужно было возвращать изъятые души в тела, а поглощенные души не могли быть куда-либо возвращены. А во-вторых, кто сказал, что восстав, эти зомби станут служить ему, а не Марк Толусу? Чья магия сильнее? Со временем это выяснится. Но что, если сила будет не на его стороне? Сверху трещал вертолет. Кажется, это были не военные, а журналисты, снимавшие все с воздуха. А ваши что? заметил Олег Кириллу. Не могут также прилететь с вертушкой и обстрелять их сверху. Чтобы их сбил первый попавшийся воин или маг? Фыркнул убийца. Не строй из себя тактика, бурнов. То, что ты зарегистрировал клан, еще не делает тебя им. Заметь, как высоко они летят. Даже не заглушают наших голосов. Ладно, на ч ⁇ Могли бы хоть снайперов по углам здания рассадить. А может и рассадили?» Олег нанес очередной удар. В последние пять минут ему не очень везло. Он не прикончил ни единого искателя. Только море пауков. «Может, первые удары уже израсходованы?» Спросил он у Влада. «Потому что я тут мотаюсь туда-сюда. Кто знает, кого я уже задел, а кого нет». «Не задумывайся над этим, бей!» Влад говорил спокойно. «И держись подальше от Светогора!» Олег так и делал. Светогор все стоял, как будто происходящее его не касалось. Пока его глаз не взорвался фонтанчиком крови. Кажется, снайперы все-таки где-то сидели, и именно они сейчас попали в Светогора. Интересно, чем? Явно необычной пулей. Та не причинила бы войну никакого вреда. Светогор упал на одно колено, роняя меч, и схватился за лицо, а затем встал и двинулся прямо на Олега с Кириллом. Те переглянулись. Ой-ой! Кирил был серьезно напуган. Впервые за все то время, что Олег с ним общался, Кажется, пора уходить. — Согласен, — кивнул Олег. — Может, вбок? Паутинники не слишком умные. Вдруг он нас потеряет? — Стойте! — прорычал Светогор. — Вы оба! Он шел быстрыми шагами, почти скачками, раскидывая всех, кто попадался ему на пути, в основном своих же. Пауки под его ногами превращались просто в мокрые пятна. «Не слишком умные?» Кирилл замерцал и пропал, уйдя в невидимый режим. Олег, впрочем, все еще видел оповещение системы о нем. Кирилл отступал, но очень медленно. Светогор тем временем пер как паровоз. Ему в спину ударило еще несколько пуль, но он даже не почесался. «Стой!» — вновь крикнул он. «Прикончи меня!» «Что?» Вырвалось у Олега. «Прикончи! Давай!» «Он что, с ума сошел?» Не понял парень. «Напротив. Кажется, он самый здравомыслящий здесь», возразил владыка. «Сделай то, о чем он говорит, только быстро». «Как?» «Он контролирует меня». «Пытается контролировать!» Светогор остановился в шаге от Олега. «Я сопротивляюсь, но надолго меня не хватит, и когда он снова сломает меня, представь, что я сделаю!» Кажется, сил Светогора хватало на то, чтобы сорваться с крючка второй раз и снова не до конца. «Я понял, о чем ты!» — кивнул Олег. Ты уверен, что не сможешь сбросить его поводок насовсем? — Уверен. Половина лица Святогора была покрыта кровью, а вторая была напряжена, как от сильнейших пыток. — Паук ломает меня прямо сейчас! Давай уже! — Да черт, как? Олег сжал меч покрепче, чувствуя, как его пробил холодный пот. — Я пытался. Там, в подземелье, это был я. Ты поймал мой удар голой рукой. Просто бей, и всё!» Светогор почти орал на него. «Сделай это!» Кирилл был рядом, но ничего не предпринимал. «Ладно». Олег размахнулся и нанёс удар целя в горло, с которого Светогор на ходу сорвал часть брони. На теле воина лишь выступила слабая полоска, а сам Олег почувствовал себя так, будто ударил бетонную стену. Рука отдалась болью. Но Олег нанес второй удар, и третий, и... «А -а -а...» В единственном оставшемся глазе Святогора расцвела безуминка. Быстрее! Боль заставляет меня терять контроль, и я... А затем он нанес Олегу удар кулаком, такой от которого мир перевернулся и вспыхнул болью. Олег почувствовал, как трещат и ломаются его кости, как осколки дурацкого шлема вминаются в лицо, перемешивая с осколками черепа. Последнее, что он успел сделать, это нанести еще один удар, уцелевшей рукой, снизу вверх, метя в открытый подбородок Святогора и ощутить на себе капающую кровь воина».